С умирающим не спорят, его последние просьбы выполняют. Так уж принято в этом мире. Пятеро побратимов медленно встали с коленей, посмотрели друг на друга, а затем четверо отошли с ожений на триста. Но они не знали, с какой стати их попросили об этом, все пытаясь понять, что за помощь потребуется их кровному брату. Но так и не поняли... Рядом с Мара нам стал сатолка рыжий с комарух. Он снова стал на колени и молча посмотрел на императора. Почему-то казалось, что его ждёт что-то страшное, невыносимо страшное и тяжёлое. Мальчик, прошу тебя, принять тяжёлую ношу, с трудом выговорил император, с уголков губ у него стекала кровь. Адскую ношу. Умоляю принять её. Я принимаю твоё величество. Глухо ответил Скоморох. Не ему непонятно, почему тряслись руки. Какой бы она ни была эта ноша, принимаю. Вотчти. У тебя не будет возможности отказаться от неё до самого конца жизни. Значит, не будет, неважно. Долг есть долг.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 унижать, топтать и убивать и других. Клянусь, решительно сказал Санти, всё ещё не понимая, чего хочет от него император. Ему и в голову не могло прийти даже намёка на то, что задумал его величество. Да и кому бы на его месте пришло, на разве что честолюбивому властолюбцу, а таковых маран при себе не держал. Что ж, мальчик,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 прошели стел умирающий Но я не имею другого выхода Я Маран исшадно законный император Элиана возлагаю на тебя Сантиар Архи самое страшное бремя нашего мира Я возлагаю на тебя бремя императора Затем облегчённо улыбанулся откинулся на песок и умер Эпилог Люди Ильяна занимались своими делами. Кто чем? Армейские солдаты и офицеры отражали постоянные атаки кочевников, поддержанных карвенскими паладинскими корпусами. Стражники пытались навести в городах страны хоть какую-то видимость порядка и дрались с заговорщиками. Те из всех сил пытались выбить стражников из районов, где они закрепились. или наоборот, бежали и прятались по норам, если проигрывали. Набыватели сидели по домам, не решаясь высунуть носа на улицу, где творился такой кошмар. Они проклинали безумцев, устроивших беспорядки, из-за которых в стране, где больше тысячелетий царил мир, стало опасно жить. Внезапно что-то изменилось вокруг.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 Поворачиваясь к башням, затихали уличные бои. Даже заговорщикам хотелось узнать, что случилось. Каждый понял только, что произошло что-то очень важное, что-то основополагающее. Плач те люди. Грянул с башен громовой, нечеловеческий голос. Император Маран V мёртв.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 Иногда чаще особых изменений граждане империи не видели. Ну, что-то, конечно, менялось, но не слишком многое. Теперь правда была несколько иная ситуация. Восстание, война и прочие тому подобные радости. Большинство альянсов искренне надеялись, что новый император жёсткой рукой наведёт порядок. Привыкли они к безбедной и спокойной жизни. Никто из них не знал, что в этот раз всё будет по-другому, что в этот раз сменился не просто император, сменилась эпоха. Ждать лиансам осталось совсем недолго, но они пока о том даже не подозревали. Да никто ещё не знал, что этим вечером на престол Зашёл величайший из императоров Элиана. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса AudioKnig.abkul.ru